Глава пятая. О прозорливости. Рассудок одного превосходит рассудок другого, поскольку один способен смотреть вдаль, а другой видеть лишь то, что перед ним. Настоящее есть по отношению к прошлому будущее, так же, как и по отношению к будущему прошлое. Поэтому, понимая настоящее, можно понять и прошлое. Зная прошлое, можно представить и будущее. Прошлое и настоящее, что было прежде и что будет потом, едины, поэтому мудрец знает на тысячу лет назад и знает на тысячу лет вперед. Чувский Вэньван говорил сянь -си не раз шел против меня ради долга и перечил мне ради ритуала. Жить с ним беспокойно, но все же через некоторое время я оказывался в выигрыше, так что если я не награжу его сам, мудрецы грядущих поколений станут меня за это порицать. И он дал ему ранг пятого сановника Дафу. Чуский Веньван также говорил, Шень Хоубо прекрасно схватывает мои мысли. «Стоит мне только пожелать, как он уже спешит исполнить. Жить с ним очень спокойно, но все же через некоторое время я всегда оказывался в проигрыше. Так что, если я сам не отдалю его, мудрецы грядущих поколений поставят мне это в вино». И он отстранил его от дел и отпустил. Шень Хоубо отправился в царство Джен и там стал лестно отзываться о мыслях дженского правителя. Упреждать все его желания и через три года уже заправлял всеми делами в Джен, а еще через пять лун дженсы его убили. Именно поэтому мудрецы последующих поколений сочли Веньвана достойным мужем поколений предыдущих. Дзинский Пингун повелел отлить большой колокол. Послали за мастерами, чтобы послушать его звон. Все сочли, что колокол звучит превосходно, в тон. Только Шикуан сказал, нет, не в тон. Надо бы перелить. Пингун сказал, все мастера полагают, что в тон. Шикуан отвечал. В будущих поколениях найдутся люди, знающие толк в музыке. Тогда все узнают, что звучит не в тон. Я ваш слуга, не хотел бы для вас позора. В итоге все же подтвердилось, что колокол звучал не в тон. Так Шикуан стремился настроить колокол получше, поскольку полагал, что и в будущих поколениях найдутся знающие толк в музыке. Люй Тайгун Ван был пожалован землями Ци. Джоу Гундань был пожалован землями Лу. Правители прекрасно ладили друг с другом и обращались друг к другу за советом, как лучше править страной. Тайгун Ван говорил «почитать разумных и возносить за заслуги». Джоу Гундань говорил «приближать родных и возносить добрых». Ван сказал на это, «Боюсь, царство Лу ослабнет». На это Дань отвечал, «Пожалуй, Лу и ослабнет, но в Ци править будет уже не род Ли». Время шло, царство Ци день ото дня крепло и, наконец, стало гегемоном. Но через двадцать четыре поколения царством Ци овладел Тяньчэньцзы. Лузкий гун день ото дня слабел, так что еле-еле влачил существование, Народ его прервался лишь на тридцать четвертом поколении. У Ци правил к западу от реки Хэ. Ван Цо оклеветал его перед войским Хоу У, и тот послал за ним. Когда У Ци прибыл в Ваньмен, он остановил колесницу и взглянул на запад. Схлипнул несколько раз и сошел на землю. Слуга спросил у него, «Я ничтожный, знаю ваше сердце, ведь для вас утратить поднебесную – все равно, что расстаться с парой старых сапог. Ныне вы теряете всего лишь область к западу от от отчего же эти слезы?» У Ци осушил глаза и ответил, «Ты не понимаешь». Государь знает меня и послал меня на запад от Хэ, чтобы я помог ему стать царем. А сейчас государь слушает слова клеветника и не знает того, что скоро землям к западу от Хэ суждено отойти к царству Цинь. Царство Вэй от этого придет к упадку. У Цы в конце концов покинул Вэй и отправился в Чу. А через некоторое время земли к западу от реки Хэ действительно отошли к Цинь, и Цинь стала день ото дня усиливаться. Вот это-то и предвидел У Ци, поэтому он и плакал. Выйский гун Шудзо заболел. Хуиван пришел его проведать и стал спрашивать. «Вы, Шу, больны не на шутку. Кому можно было бы припоручить заботу об алтарях?» Тот ответил: «У меня в услужении есть простой человек по имени Ян. Хотелось бы, чтобы вы, государь, прислушались к его советам по управлению страной. Если же вы не станете его слушать, боюсь, что вам лучше бы не выпускать его из страны». Царь не послушал Шу, а по выходе от него сказал советникам. Какая жалость, каким умом обладал Шу, а теперь он советует мне по делам правления обращаться к какому-то Яну. Какая глупость! Шу Цзо умер, а Гун Суньян отправился на запад, в Цинь. Там к нему прислушался цинский Сяогун. В результате Цинь все набирала силу, а Вэй все слабело. Оказалось, что Глуп был не Шу-Дзо, а сам Вэйский царь. Глупцы всегда страдают от того, что считают недалекими умных.